Во вторая случайная находка. Чёрный экран с логотипом игры висел так долго, что Егор успел заскучать. В своей комнате ворочалась мама, скрипела кровать соседи сверху, за окном свистела метель. Егор зевнул, подумав, что занимается ерундой, и лучше бы ему выспаться под теплым одеялом, чтобы с утра пробежаться по ближайшему бизнес-центру и расспросить о вакансиях юриста. Эта идея пришла, когда он представил, как будет занудно бродить по поселению игровой песочницы, выполняя дебильные задания: сходи туда, принеси то, убей столько-то крыс. Он никогда не был фанатом подобных игр, предпочитая короткие и динамичные сражения в онлайн-шутерах. но опыт достаточный, чтобы ориентироваться в терминах Экспо, ХП, Ганкер и прочих танках с хилами, все-таки имелся. Комната наполнилась светом, льющимся с экрана телевизора. Мир игры загрузился. Егор увидел утопающую в зелени деревенскую площадь, невысокие аккуратные здания и других игроков. Рядом стоял Непис ь в латных доспехах с большим ж ё л т ы м восклицательным знаком над головой. Ага, квестгивер. Геймпад в руках начал слегка вибрировать. С его персонажем что-то происходило. Звук на телевизоре был выключен, чтобы не мешать маме, а потому Егор ничего не услышал. Покрутив персонажа, увидел, что его толкает игрок Мак, тоже первого уровня, и что-то говорит. Все-таки без звука не обойтись, подумал он и сбегал за наушниками. А подключив их геймпаду, вздрогнул от шума на площади. Незнакомый игрок продолжал что-то говорить Егору. Джама н е н а Рана Йони Бака. Всплыла игровая подсказка. Язык игрока судьбоносный меч определен как японский. Включить автоматический перевод. Егор нажал крестик, принимая предложение. На мгновение разнородный г о м о н в наушниках затих, а когда возобновился, все вокруг заговорили по-русски, в том числе тот самый судьбоносный меч уже уходивший с площади. Наводнели тормоза и придурки! Быстрее бы с в а л и т ь из песочницы! Очень круто, подумал Егор. Его удивило, как игра успевает обрабатывать столько разных языков и в режиме реального времени передавать каждому игроку собственную версию. Впрочем, нынешние продвинутые нейросети глубокого обучения и не такое умеют. Вон уже полноценные разумные с к и н ы некоторыми серьезными процессами на планете рулят. И эти чудеса науки, если задуматься, живут рядом с бедностью, безработицей и древними игровыми консолями вроде его п л о й к и Мир несправедлив. Где-то прогресс, а где-то дыра в земле вместо туалета. Он отошел п е р с о н а ж е м от центра площади, прислонился к стенке здания и открыл меню, решив разобраться с настройками. Там выяснил, что поскольку играет без VR, детализация графики оптимизирована под его консоль. Естественно, оптимизировано в худшую сторону, потому что за годы, прошедшие с момента выхода Плойки, быстродействие современных процессоров увеличилось в десятки раз, как и объемы памяти. Также и г о р у оказалось недоступно полноценное управление персонажем. Из капсулы можно было двигаться и распоряжаться телом как угодно, а геймпад Плойки имел лишь 10 кнопок и два стика, манипулятора. Левый управлял движением, правый взглядом. Единственный относительный плюс можно было поднять камеру, чтобы сверху увидеть своего персонажа. Это Егор и г о р ы сделал, здраво рассудив, что возможность смотреть на 360 градусов вокруг дает некоторые преимущества. Разделение серверов на географические зоны планеты отсутствовало. Мир Ракуэна сделали единым для всех. Зато песочница к а з а л о с ь множество, и все они были перенаселены. Ежесекундно в игре появлялись тысячи новых игроков. Видимо, потому судьбоносный меч так ругался. Гору остальные игроки загородили ему путь. Больше всего Егору понравилось, что разрабы не стали фанатично стремиться к реализму. Лут вываливался сам. В кишках ковыряться не надо. Искать аукцион, чтобы его продать, тоже. Любой предмет можно выставить на торги через интерфейс или распылить, разобрать на части. последнее требовало знания ремесла, например, зачарования или к у з н е ч н о г о дела. Беглый осмотр персонажа показал п о л у г о л о г о свирепого мужика с проблесками юридического образования на лице. Бедра прикрывала необработанная волчья шкура, защита плюс один. б о с ы е ноги утопали в пыли, руки сжимали корявую дубину, урон два три. Егор прожал кнопки. Ага, блок, прыжок, кувырок, обычный удар. Шифты верхние кнопки отвечали за уклонение вправо, влево и два спецприема: удар сверху, когда Варвар атаковал в прыжке, и классовый талант берсерк, срабатывающий раз в минуту. Нижние кнопки отвечали за бег и танец. Варварский танец Егору понравился: два притопа, три прихлопа, стук кулаками по могучей груди, рык и так по кругу. простенько, но выразительно. Кроме того, кнопка удара, как оказалось, также отвечала за сбор лута и взаимодействие с предметами и НПС. Ну, жить можно. Поехали, весело сказал себе поднос Егор. С остальным будем разбираться по ходу пьесы. Ты что ставишь спектакли? поинтересовалась проходившая мимо золотоволосая девушка по имени м и к у И на чем ты собрался ехать? В песочнице не получится найти верховое животное. Егор сообразил, что его слышат. Микрофон работал. У нас это называется топ-тобус. Мико ответил он и зашагал на месте. На нем я и поеду. Топ-топ-топ. Мико посмотрела на него как на идиота, хмыкнула, вздернула носик и пошла дальше. У непися влатных доспехах Гор взял свой первый квест — зарегистрироваться в мэрии. Там получил первые 10 очков опыта, карту городка и задание определиться с ремеслом. Выбрал горное дело, как планировал. Крафтовые профессии ему были ни к чему, а п р о ч и е собирательство вроде шкуродера или травничества нравилось меньше. Прямо в мэрии его б е с п л а т н о э кипировали инструментом. Старенькая кирка. Инструмент двуручное оружие кирка. Урон 1-2. Прочность девять из десяти. Да, с т а р е н ь к а я признал интендант. Надолго не хватит. И что делать, если сломается? спросил Егор, скорее размышляя вслух. Но интендант неожиданно ответил, и это удивил куда больше, чем синхронный перевод с японского. Можно оплатить ремонт у кузнеца, но с каждым разом прочность будет снижаться, а когда упадет до нуля, вещь разрушится окончательно. Вот, значит, как здесь экономика работает, понял Егор. Вещи ломаются, и игроки постоянно в поисках новой или запасной экипировки. Выждав немного, интендант понял, что больше вопросов не будет, и занялся своими делами. Егор направил варвара в другой зал, думая п р о те с а м ы е н е й р о с е т и глубокого обучения, о которых недавно вспоминал. Ведь интендантом явно управляла одна из них. Пока тот шел, его осенила новая идея. Хлебнув кофе, Егор заговорил максимально приблизив горы. Эх, жизнь моя ж е с т я н к а Догадка оказалась верной. Персонаж говорил вместе с Егором, губы двигались, правда, не очень синхронно, но определенно показывая, что дикий варвар издает ртом звуки. Осталось понять, догадаются ли другие игроки, что он играет без погружения. Куда больше проблем создавала з а п а д а в ш а я кнопка геймпада. Как назло, это оказалась та самая, что отвечала за взаимодействие с миром, а потому двери за гором постоянно закрывались, столы двигались, персонаж по пути садился на любой попавшийся в крестик прицел а стул и вступал в диалог с каждым неписем или игроком. При этом были и спецэффекты. Гор н и мог устоять на месте, прыгал, совершал кувырки, выпады и уклонялся от невидимых противников. Иногда сам по себе запускался танец, что в итоге привело к приобретению первой способности варвара. Поздравляем, вы приобрели новое умение, танец. Комментарии, отпускаемые игроками при виде дергающегося персонажа, поначалу веселили Егора, потом стали бесить. Кому приятно слышать след: идиот, придурок, да свалит ы уже нахрен, и это еще в зацензуренном переводе. Завтра же разберу геймпад и приведу кнопки в порядок, твердо решил Егор. Заниматься этим в п о л у т ь м е затруднительно. С такими мыслями он вернулся квестгиверу, к квест сдал задание на получение инструмента в обмен еще на 10 очков опыта, до второго уровня оставалось еще 80, и Егор был уверен, что много времени это не займет. Ракуэн награждал за любой чих, но вполне возможно лишь поначалу, чтобы подсадить игрока. Господин Кортер, радушный мэр, умудрявшийся одновременно общаться со всеми игроками, отправил г о р а на первое боевое задание — сократить популяцию грызунов. Сбылись нехорошие предчувствия Егора по поводу рутинного подай принеси, убей столько-то кроликов, сходи на лесопилку и помоги дровосекам. В следующие три часа он дробил черепа и ломал кости юрким хомякам и зубастым кроликам. Затем зачистил стаю мелких волков, досаждавших лесорубам, отнес горячий обед на лесную заставу и вернулся оттуда с запиской для некой вдовушки Эльзы. За все это время он наткнулся только на одну медную жилу, в ы р о с ш у ю посреди луга. Добыча оказалась примитивной: стучи себе киркой, пока прочность жилы не просядет до нуля и лутое рандомное количество меди. Игровая подсказка дала информацию, что конкретно из этой с к у д н о й жилы может выпасть два, пять кусков руды и еще с крайне низким шансом какой-нибудь самоцвет. Начать добычу медной руды. Это было м у т о р н о и скучно. Прожал крестик, ждешь, пока пройдет анимация замаха персонажа, удар, стук металла о камень, а шкала прочности даже не дернулась. Повторить. Благо, кнопки западали. Егор просто отложил геймпад, мысленно засек время и пошел на кухню, чтобы налить себе еще кофе. А когда вернулся, жила была почти разбита. Гору пришлось нанести примерно 300 ударов, что заняло почти пять минут. Хорошо хоть все заедавшие кнопки, отвечавшие за прыжки, уклоны и прочие выпады, не срабатывали в процессе добычи руды. В этот момент игровая механика делала персонажа беззащитным. Он словно застывал на месте, а кнопки движения не работали. Преимущество игроков в капсулах было неоспоримым. У них подобных ограничений нет. На месте разбитой жилы проявился лут в виде куска руды. Видимо, показатель удачи реально важен. Гор получил не просто наименьшее возможное количество руды, ему достался всего один кусок. И понятно ни одного самоцвета. Зато показатель прочности с т а р е н ь к о й к и р к и снизился на единицу. Прочность 8 из 10. В общем, возвращался в город Егор в отнюдь не радужном настроении, решив добить до левелапа и заканчивать на сегодня. Тем более спать хотел смертельно. Новый уровень ему удалось взять вместе с последним кроликом, встретившимся у городской стены. Квест на ушастых был уже сдан, и убил его е г о р не столько из-за опыта, сколько из чувства личной неприязни. Нападая паками, к р о в и х и щ н ы е кролики из него выпили немало. Единицы опыта, капнувшие в копилку, погрела душу. Кролик взвизгнул в последний раз, и п е р с о н а ж а окутала вспышкой света, а по экрану телевизора снизу вверх проплыли крупные строчки. Вы достигли второго уровня. Сила плюс два. очки характеристик плюс один, очки умений плюс один. Егор зевнул так широко, что даже глаза закрыл, а когда проморгался, увидел, что на месте гибели агрессивного кролика лежит его первый, не считая куска руды, лут в р а к у э н е Двусторонняя кирка, раза в полтора крупнее, в ы д а н н о й интендантом Мэри, только рукоятка не из дерева, а из странного фиолетового материала. Егор подобрал ее и рассмотрел. Рабочая часть состояла из двух металлических концов: один острый, вытянутый сантиметров сорок длиной, другой тупой в форме молотка. На рукояти кирки загорелась р у н и ч е с к а я вязь, а ш и п ы на миг блеснули серебром, вернув прежний матово-антрацитовый цвет. Всплыло окошко описания. Кирка. Предмет неидентифицирован. Идентифицировать. Стоимость 100 кристаллов. Егор поначалу обрадовавшийся, как же магическая шмотка, разочарованно вздохнул. Сто кристаллов это столько же долларов, откуда их взять? За три часа он заработал единственный кусок руды, стоимость которого одна сотая кристалла. Никакого лута из хомяков, кроликов и волков не выпало, возможно из-за отсутствия нужного ремесла. В сухом остатки итог неутешительный. Скорость заработка один цент за три часа, то есть слезы. Мелькнула шальная мысль задонатить на идентификацию, но даже если бы были деньги, тратить их на пиксели глупо. Тем более, что это просто кирка, пусть даже с бонусами. Ну станет он долбить руду в три раза быстрее, не за триста ударов, а за сто. И что? Он и так не парится особо. Заевшая кнопка сама за него все делает. Куплю за тридцать к р и с о в Раздался в наушниках хриплый голос. Это сказал непонятно как возникший рядом игрок с ником Непобедимый Гладиатор. Егору показалось, что он о с л ы ш а л с я Его персонаж тем временем прыгнул, кувыркнулся в сторону и рванул с места. Не убегай! Донеслось сзади. Пятьдесят! Ну же, Гор, куда ты? Егора сам не знал, куда бежит варвар. Пол сотни крисов за вычетом комиссии разрабов обернуться для него почти в полсотни баксов хватит оплатить свет. Но нужно-то больше. Может сто? выпалил он, боясь спугнуть удачу. Договорились! Обрадовался непобедимый гладиатор. л а в и и т р е й т Варвар остановился. К нему подошел воин с огромным двуручным мечом на спине. На т р е т ь е к р а а открылось окно обмена в два с т о л б ц а Сверху левого было написано Гор, правого непобедимый гладиатор. С хрустальным звоном в столбце воина появилась и к о н к а кристалла в количеством сто. Егор открыл инвентарь и перетащил в свой столбец найденную кирку. Столбик непобедимого гладиатора заморозился, фиксируя его вклад в сделку. Егор навел курсор на кнопку подтвердить обмен и тут его варвар начал танцевать, а потом резко побежал. Окно обмена исчезло, вслед раздались проклятия. Егор засуетился, пытаясь вернуть контроль, а когда вернул, увидел сообщение: "Непобедимый гладиатор занес вас в черный список". С криком полным ярости несостоявшийся партнер по сделке атаковал г о р а